Дафна Дюмарье. «Берега». Роман о семействе Дюмарье. Читает актриса Евгения Витте. Часть первая. Глава первая. Холодным днем весны 1810 года щуплая 12-летняя девочка с бесцветным лицом прижималась носом к оконному стеклу в одной из комнат, величественного особняка на Вестбурн-плейс. Находилась она в спальне для прислуги, поскольку из остальных комнат вынесли всю мебель и странные люди, которых она никогда раньше не видела, шныряли по двум гостиным, указывали на столы и стулья, ощупывали грубыми грязными руками позолоченные ножки кушетки из будуара, придирчиво водили пальцами по богато расшитым портьерам. Она следила за ними с самого утра, На нее же никто не обращал внимания. Никто не мешал бродить по комнатам и коридорам, смотреть, как суровый джентльмен в темном сюртуке привязывает бирки с номерами к стульям из столовой. В какой-то момент джентльмен ушел, но через несколько минут вернулся с двумя рабочими в фартуках с рукавами, закатанными до локтя. Джентльмен распорядился, чтобы рабочие вынесли стулья. С исчезновением стульев Вид у комнаты сделался странно непривычным. Потом пришел еще какой-то человек. Он разложил все лучшие вещицы из стекла и фарфора на боковой консоли. Расставил так, как ему казалось покрасивее. А после перенес столик в гостиную и поставил у стены. Стулья были составлены спинка к спинке в длинный ряд. Картины же сняли с крючков и сложили стопкой на полу. Девочку больно ранило бездушное отношение всех этих людей к материнским вещам. Ей уже некоторое время назад объяснили, что дом на Вестборн Плейс будет продан, а они с мамой переедут в другое место. Но ей в голову не приходило, что у них отнимут столы и стулья, стекло и фарфор, и даже тарелки, с которых они привыкли есть. Незнакомые руки прикасались к знакомым вещам, ощупывали их одну за другой — И вот, наконец, образовалась печальная процессия, словно череда скорбящих на похоронах. Из дома один за другим выносили крошечные трупики, которые не знали слов прощания. Когда с привычного места над лестницей сняли позолоченные часы, девочка не выдержала, отвернулась и со слезами на глазах забралась наверх, в спальню для слуг под самой крышей. Сколько одиноких вечеров скрасили ей эти старинные часы. Каждые пятнадцать минут они вызванивали нежную мелодию, которую она слушала, лежа в постели без сна, и часам всякий раз удавалось ее утешить. А теперь она их больше не услышит. Скорее всего, часы окажутся у людей, которым не будет до них решительно никакого дела, которые не станут смахивать пыль с улыбчивого циферблата, а колокольчики заржавеют и станут фальшивить. Стоя на коленях, прижав нос и подбородок к стеклу, девочка впервые в жизни ощутила легкую досаду на мать, которая все это позволила. Мир девочки утратил уютное постоянство еще в прошлом году, когда повседневная жизнь, про которую каждый ребенок думает, что такой она будет всегда, внезапно переменилась. Она больше не ездила каждое утро в Файтоне рядом с мамой по Гайд-парку в ряде других экипажей. Они больше не наведывались в Ричмонд и не пили там портер с лордом Фолкстоном, который, бывало, измерял ее наездницким хлыстом: подросла или нет. И пока мама ее смеялась, болтала, дразнила Лорда Фолкстона и в своей неподражаемой манере шептала ему, прикрыв рот ладошкой непонятные слова, от которых он покатывался со смеху, маленькая Элен сидела тихо, точно мышка, надувшаяся на крупу и наблюдала эту игру со странным врожденным чувством неодобрения. И если взрослые вот так проводят время, то она не хочет иметь с ними ничего общего. Сама она предпочитала книги и музыку и жадно впитывала знания, которые мать полагала откровенно лишними для дочери, еще не достигшей 13 лет. «Полюбуйтесь», — говорила она подругам, слегка поводя плечами с тенью притворного отчаяния в глазах. «Мои дети меня уже переросли. Это просто жуть какая-то. Я по их меркам слишком молода. Они считают меня легкомысленной вертихвосткой. Мастер Джордж шлет мне из своей школы нотации, точно дряхлый профессор, а Эллен благопристойно складывает ручки и интересуется, а можно мне, мадам, кроме французского, изучать еще итальянский?» Все начинали хохотать над Элен и девочка вспыхивала от смущения. Впрочем, про нее скоро опять забывали. И все равно кататься по парку и ездить в Ричмонд было приятно. Вокруг столько всего интересного, столько всяких людей, по всей видимости, уже в 10-12 лет Элин увлекалась изучением человеческой природы. Она была развита не по годам, поскольку почти никогда не бывала в обществе других детей. Джордж ее единственный брат, и ее идол, рано уехал в пансион и теперь так был занят своими товарищами, лошадьми, он учился верховой езде и разговорами о будущей военной карьере, что младшую сестру выслушивал с плохо скрытым нетерпением. Эллен оказалась предоставлена самой себе. Спутниками ее стали книги и ноты, когда у матери хватало денег оплачивать уроки музыки. «Дочь должна понимать», — внушала ей мама, «что если жить в такой элегантной обстановке, с таким столом, да еще держать выезд, на всякие глупости, вроде уроков музыки и итальянского, ничего не остается. Хотя посмотрим. Может, удастся это устроить», — говорила мама туманно, помахивая рукой, и улыбалась своей изумительной улыбкой, которая красноречиво свидетельствовала о том, что мысли ее заняты чем-то другим. Потом она дергала колокольчик, призывая служанку, чтобы обсудить меню вечернего приема. Какое это было великолепие! Какое изобилие фруктов, сладости и вина! Какое сверкание посуды на столе! Какие белоснежные накрахмаленные скатерти и салфетки! Казалось бы, можно и не тратить фунт-другой на лишнюю ветку винограда. Глядишь, и на педагогов хватило бы. Но такова уж детская природа. Элин воспринимала сложившийся порядок вещей, как данность, и под конец дня вслушивалась, сидя одна в своей комнате, в шум празднества внизу, в особый какой-то попугайский звук, визгливый и надсадный так искажаются человеческие голоса, когда собираются вместе мужчины и женщины. Таков был ее дом, и она была им довольна, потому что не знала иного потому что этот показной блеск был вокруг всегда, сколько она могла упомнить. Сезон другой в Эймоте и Брайтоне, потом Лондон, Парк Лейн, Глостер Плейс, Бедфорд Плейс, вестворон Плейс, череда особняков, один, другой, третий, блеск, развлечения, все на показ. Мать то и дело появлялась с новым кольцом на безымянном пальце, довольная, как котенок, нашедший клубок, смеялась через плечо одетому вал мундир офицеру со щенячим лицом, который шел за ней следом. А его неповоротливый ум то и дело спотыкался, пытаясь угнаться за ее стремительной мыслью. «Это моя дочурка, капитан Венинг, моя маленькая Элин. Вон она какая серьезная и скромная, не то что ее ветреница-матушка». Трель смеха, и мать уходила в гостиную, но прежде успевала подать дочке глазами сигнал — что там может бежать к себе наверх. Эллен, поджав губы, тихо поднималась по лестнице, ловила свое отражение в высоком зеркале и чуть медлила, разглядывая его и пытаясь осмыслить материнские слова. Она силилась понять, действительно ли это так важно, что ты родилась некрасивой. Абрис ее лица был худым и угловатым, ничего похожего на круглые щеки и мягкий подбородок матери. Ее собственный подбородок заметно выпирал, а крупный нос нависал над узкими губами, добавляя к серьезности суровость. «Вот уж воистину немецкий щелкунчик», — говорила про себя девочка. Она проводила пальцами по высокой переносице, думая про очаровательный вздернутый носик, одну из самых привлекательных материнских черт. Волосы и глаза у них были одного цвета — мягкого, теплого, шоколадного — Но на этом сходство и заканчивалось. У девочки глаза были глубоко посаженные, тусклые, а курчавые волосы никак не хотели укладываться в локоны. У матери же глаза менялись со сменой настроения. То они сверкали радостью, яркие и ясные, будто повернутые к свету ограненный кусочек янтаря, то затуманивались и увлажнялись, и тогда делались еще привлекательнее, становясь очаровательно незрячими какими бывают только у близоруких. Волосы ее, уложенные по последней моде, мягкими завитками обрамляли лоб. Уши открыты, колонноподобная шея обнажена, белая, несокрытая, мягко переходящая в великолепные плечи. Рука Эллен скользнула от носа к бледным впалым щекам, а оттуда на ее собственные узкие сутулые плечи. Настолько сутулые, что однажды служанка под горячую руку обозвала ее горбуньей. Девочка запомнила это, и сейчас воспоминания не кстати мелькнуло в голове. Но она, передернув этими самыми непрезентабельными плечами, отвернулась от зеркала и пошла к себе в комнату. Снизу из гостиной долетела стремительная, напористая речь ее матери. Дни эти миновали. Уже почти год не было в доме никаких приемов. Не появлялись офицеры в ослепительных мундирах. Даже Лорд Фолкстон перебрался за границу, и, разумеется, его Королевское высочество, который так часто бывал у них на Парк Лейн, тоже не показывался. Уже года четыре. Эллен его почти забыла. В дом зачистили люди иного толка торговцы. Она сразу узнавала их все одеты в черное, будто на воскресную службу. И когда мама отказывалась их принять, они грубо рявкали на слугу, будто в том была его вина. Однажды у входной двери их собралась целая толпа. Они протолкались внутрь и заставили маму впустить их к себе. У нее они пробыли недолго. Мама молча, словно бы недоверчиво покачивая головой, выслушала все их претензии, дала им выговориться, а потом, когда главный заводила, обойщик Слэм-стрит, из дома неподалеку, наконец перевел дух, полагая, что она стала как шелковая, вылила на них ушат отборной, площадной брани, весьма изобретательно подбирая слова. Это привело обойщика и его спутников в такое смятение, что ответить им оказалось нечем. Они таращились на нее, открыв рот, и еще до того, как опомнились, она царственным жестом велела им удалиться и осталась победителем на поле брани, с пылающими щеками и блеском в глазах. После этого потянулись долгие дни и недели неопределенности. Мамы почти никогда не было дома. А если она и появлялась, времени на Эллен у нее не находилось. Она ограничивалась торопливым объятием и словами «Беги к слугам, дочурка! У меня ни минутки свободной!» И тут же запиралась с каким-нибудь странным посетителем. Они часами беседовали в будуаре, тихий ручеек их голосов все журчал и журчал. В доме воцарилась тягостная атмосфера – которая ребенку, привыкшему к размеренному течению жизни, казалась зловещей и тревожной. Девочке очень хотелось, чтобы ей все объяснили, но объяснений никто не давал. Если она забредала в кухню, слуги при ее приближении немедленно умолкали, а глупый лакей хихикал из-под тишка, засовывая в карман штанов какую-то книжонку. Джордж на пасхальные каникулы остался в школе. Домой не приехал. Эллен написала ему письмо, но ответа не получила. Девочку мучили страхи. Вдруг брат заболел, вдруг они больше никогда не увидятся. Мать в ответ на ее настойчивые расспросы отделывалась неопределенностями. Однажды утром, уже собираясь уходить, она увидела, что Эллен нависла над ней будто тень. «Оставь это, дитя мое», сказала она нетерпеливо. «Не надо, мне надоедать. Я тебе уже сто раз говорила, что с твоим братом все в порядке». «Почему же он не приехал домой?» Спросила Эллен и плотно сжала тонкие губы. «Потому что сейчас ему лучше не приезжать», последовал ответ. «Но в чем причина всех этих перемен? Я уже достаточно взрослая, чтобы понять. Я не ребенок, не нужно утешать меня сказками. Слуги шушукаются по углам. На улице люди останавливаются и разглядывают наш дом. Вчера, когда я выглянула в окно, какие-то мальчишки бросили в меня камень». «Вон, сама видишь, там рама треснула. Почему, когда я пошла погулять на площадь, меня преследовали, на меня показывали пальцами, точно на обезьяну в клетке? Почему какой-то незнакомый джентльмен подмигнул своему приятелю, остановил меня на ступенях и сказал, «Так кто ваш отец, барышня, мусорщик или министр?» В ее словах была неподдельная страсть. Глаза сверкали, личико побледнело и напряглось». Мать взглянула на нее в нерешительности. Рука поигрывала лайковой перчаткой. Вопросы, заданные 12-летней девочкой, на миг лишили ее самообладание. «Послушай, Эллен», — сказала она торопливо, «у твоей мамы есть враги. Почему именно? Неважно. Эти люди хотят, чтобы нас, как собак, вышвырнули на улицу без единого пени. Им угодно, чтобы я приползла к ним вымаливать кусок хлеба, чтобы я скатилась в самый низ. Когда-то они не брезговали садиться за мой стол, но теперь дело другое. Мне придется сражаться с ними за наше будущее. Твое, мое и Джорджа. У меня нет ни друзей, ни денег. Осталась одна смекалка. Она и раньше меня выручала. Выручи ты на сей раз. Чтобы не было дальше, сколько бы меня ни поливали грязью, запомни одно. Я все это делаю ради тебя. «Ради вас с Джорджем, а прочие все пусть катятся в преисподнюю!» Она помедлила и вроде бы хотела добавить еще что-то, но, передумав, положила палец девочки на щеку, улыбнулась мимолетной улыбкой и исчезла, оставив в комнате легкий шлейф духов, который был ее неотъемлемой частью. На паркете валялся разорванный на две листок бумаги. Видимо, она случайно его обронила. Эллен... Нагнулась поднять листок и положить в корзину для мусора. Она увидела, что это пасквиль. Вульгарный, неряшливый. Видимо, листками приторговывал какой-то газетчик. Мать разорвала его пополам, но Эллен смогла прочитать четыре последние строки, скалившиеся на нее в гнусной ухмылке. «Я, миссис Кларк, хотел вас петь в стихах, но сбились рифмы, будет впредь наука» и перепутал я слова в потьмах, переменив местами Кларк и Сука. Девочка отшвырнула листок, чтобы не смотреть на эту мерзость, стремительно шагнула к двери, но увидела там Лакея, его глупую пустую физиономию, вернулась обратно, встала у корзины с бумажным мусором на колени, вытащила оттуда все содержимое и принялась рвать на мелкие клочья.